Глава двадцать пятая. Арвид рванул дверцу кареты и, свесившись с коня, просунул голову внутрь. — Это я, лейтенант Горден, тот самый наемник. — Вижу, что вы, — невозмутимо признал его лейтенант, — слушаю вас очень внимательно. — Вам нельзя сейчас к броду. На том берегу засада. Двенадцать вооруженных всадников. Всего лишь двенадцать? Считаете, что маловато? — Так это вы привели их. — Нет. Мне всего лишь приказано сопровождать вас до переправы и следить, на месте ли карета или лейтенант Горден. — В таком случае передайте, что он на месте. Неожиданно вмешался сидевший на передке в наброшенном на плечи овчинном тулупе кучер. — Не твое дело, — рявкнул Арвид. — Уберите его, лейтенант. Лишние уши нам не нужны. — Невозмутимость и терпение, брат Арвид. Сбросил с себя тулуп кучер и... «Вмиг перевоплощаясь в лейтенанта Гардена, иначе вам никогда не стать дипломатом». «Это уж точно», — сплюнул тот сквозь зубы. «Что, опять подсадили? На этот раз сержанта Пиконде? Его можете не стесняться, остальным прикажите удалиться», — обратился он к Д'Артаньяну. Выждав несколько минут, пока все, включая самого сержанта Пиконде, не пожелавшего становиться лишними ушами, удалились, Гарден резким, почти незаметным движением, выхватил из ножен Арвида его меч и как бы играя с ним спросил Значит, теперь они знают, что шведский посланник не убит, что произошла ошибка. Знают, конечно. Узнали от вас? Я всего лишь подтвердил, поскольку врать уже не было смысла. Проболтался кто-то из ваших солдат в корчме, в деревеньке, где вы оставляли раненого. Иезуиты, да будет вам известно, Слышит даже то, что не слышит сатана. То есть вы всего лишь подтвердили. Иначе теперь я уже был бы без языка, а то и без головы, натужно прокашливаясь, ответил Арвид. В двух милях отсюда, вниз по течению, есть другой брод. Пока те в засаде поймут, что ждать вас дальше бессмысленно, успеете проскочить. Они начали броситься искать вас на этом берегу, решили, что остановились переждать туман». «А мне показалось, что ваш язык слишком дурок вам». «Не огорчайтесь, я оставлю его при себе. Сам же останусь вместе с вами. Так надежнее». «Странно, зачем им так понадобилось это письмо?» — как бы про себя проговорил Горден. «Увы, теперь им нужно не только письмо, но и вы сами. Надеются, что станете их союзником, и король Польши услышит то, что хотят сказать они» а не кардинал Мазарини. Тоже вполне понятно и объяснимо, что советуете. Это вы у меня спрашиваете совета. Расчедрился на хищноватую улыбку Арвид. До сих пор вам хватало собственного ума. Вам лучше знать, что здесь происходит. К тому же, не за вами охотятся за мной. Вы же вроде как бы охотник. Арвид задумчиво посмотрел в сторону невидимой отсюда реки. У вас есть ещё одно фальшивое письмо. Кто бы мог подумать, что понадобится сразу два. Вы бы, конечно же, выкрали его и отдали отцу Антонио. Грегори, Карло Грегори. Это он возглавляет людей, которые охотятся за вами. Понятия не имею, кто этот ваш Грегори, проворчал посланец. Проясните же, коль теперь мы союзники. Признаться, мне тоже известно только его имя. Горден воспринял это признание совершенно спокойно. «Придется оставить вас без вознаграждения», — огорчил Нарвида. «У меня только одно письмо. Настоящее». «Но и его я отдал сержанту, который только что сидел в карете. Что бы попался вместе с ним? Я-то помню его наизусть. Но если меня схватят люди Грегори, что ж, это даже интересно, попытаюсь выяснить, чего они в конце концов хотят». По лицо Армида скользнула сочувственная ухмылка. Какая наивность, подумал он, глядя на священника. Там тебе быстро объяснят, чего не добиваются. Гардан заметил её, но не подал вида, что встревожен. Созвав небольшой военный совет, он предложил план, который для многих был совершенно непонятным. Сержант Пиконде, облачённый в одежду священника, верхом должен идти к переправе, что ниже по течению. Сопровождать его должны 3 мушкетера во главе с Дортаняном и двое солдат, которые будут двигаться на повозке. Остальной обоз с охраной, готовый к бою, продолжит путь к приправе, где его ждёт засада. Но вам тогда уж лучше уходить вместе с мушкетерами, обратился к лейтенанту капитан Стомвель. Если нам удастся сразиться с наёмниками и задержать их, вы окажетесь в безопасности. — А мы сразимся и задержим, это я вам говорю, капитан Стомбель. — Сделаем, как советую я, капитан, — вежливо, но твердо заявил Горден. И граф Д'Артаньян поддерживает меня. Он взглянул на мушкетера, совершенно не будучи уверенным, что тот в самом деле поддержит его. — Разве кто-то способен предложить что-нибудь более мудрое? — Клянусь пером на шляпе Гасконца, — задумчиво потер пальцами подбородок Д'Артаньян. Он понимал, что Оливеберг опять что-то задумал. Однако время на разгадки у них не оставалось, самое разумное было согласиться. Но прежде чем обос разделился, Горден успел шепнуть капитану Стомвиру: "Не спешите приправляться, дождетесь нас. Это продлится недолго". "Ничего не понимаю", возмутился капитан. "Но коль уж вы настаиваете, в этом вся прелезь замысла". И Ярвит Вы согласны показать нам путь к Нижней переправе? Кто же ещё покажет его? Охотно отозвался уже однажды прощённый злодей. Тогда езжайте вдвоём с сержантом впереди. И помните, я рассчитываю на вас. Если узнаете, что я оказался в руках у Грегори, вернитесь и попытайтесь спасти меня. Вы святой человек, лейтенант Гарден. Когда-нибудь вас припишут к клику великомучеников.